постараться, чтобы она была счастлива, сгорать, терзаясь тоской, но не думать о вознаграждении. Это была его первая настоящая страсть, столь не похожая на увлечение его весны, и он вложил в нее всю свою наивность. Это трогательное свойство молодых англичан, которые в глубине души предпочитают спрятаться от истинной окончательной природы любви, даже от признания за ней этой природы. Они двое обречены любить и не любить. Впервые ему стал отчасти доступен смысл этих слов. Лишь порой несколько минут полных восторга, а в остальном неизменное присутствие внешнего мира, которое они должны обманывать. Он уже почти ненавидел этого добропорядочного загорелого полковника с его ровным, но ничего не видящим взглядом, и его скучную любезную супругу с ее приятным светским разговором, то и дело, обращающееся к нему за обедом с какими-то вопросами, на которые он должен был отвечать, не понимая их смысла. Он вдруг осознал, что жизнь утратила для него всякий интерес, кроме одного. Даже его работа потеряла смысл, оторванная от нее. Равнодушно выслушивал он похвалы каким-то отвратительным картинам в Королевской Академии из уст мисс Эркот которая почтительно посетила это заведение накануне своего отъезда за границу. По мере того, как приближалась к концу мучительной трапеза, он начал страдать еще и от того, что Алиф держится так весело, любезно и спокойно. Как может она болтать так непринужденно, когда им невозможно даже обменяться ни единым взглядом любви? Любит ли она его? Может ли любить и не выразить этого ни малейшим знаком? И вдруг он почувствовал, как ее туфелька коснулась его ноги. То было лишь легчайшее мимолетное прикосновение, но в нем была мольба, словно она говорила, «Я знаю, ты страдаешь, я страдаю тоже, не вини же меня». И он сразу почувствовал, чего стоило ей прибегнуть к этому старинному приему простой любви. Ее прикосновение вызвало у него лишь наплыв рыцарских чувств. Пусть он сгорает вечным огнем, но больше он не причинит ей боли, не обнаружит перед нею своих страданий. После обеда они сидели на балконе. Звезды сияли над пальмами, квакали лягушки. Он выбрал для своего стула такое место, чтобы смотреть на нее незаметно для других. Как бездонный, как нежно черны ее глаза, когда на мгновение она встречается с ним взглядом. Ночная бабочка села ей на колено. Хитрое создание, круглое совиное лицо, рожки, черные черточки глаз. Опустилась бы она также доверчиво кому-нибудь другому. Полковник знал, как она называется. У него в коллекции есть такая самый обычный вид. Интерес, вызванный бабочкой, прошел, но Ленон остался сидеть, подавшись вперед, глядя на прикрытое шелком колено. Голос миссис Эркот резче, чем обычно, произнес: Что пишет Роберт, дорогая? «Когда он тебя ждет домой?» Он сумел не оторвать взгляда от бабочки, он даже снял осторожные мохнатые тельца с ее колена, а она в это время спокойным голосом ответила. «Во вторник, кажется». Он встал и выпустил бабочку в темноту ночи. Руки и губы у него дрожали, и он боялся, что это заметит. Он никогда не испытывал, не подозревал даже, что можно испытать такую сильную, такую мучительную боль. Этот человек может вот так, когда ему вздумается призвать ее к себе. Это было нелепо, невероятно, жутко, но это было правдой. Во вторник она разлучится с ним и вернется назад, во власть своего злого рока. Мысль эта причинила ему такую боль, что он со всей силой сжал перила балкона и стиснул зубы, чтобы не закричать. А за ней пришла другая мысль. «С этой мукой я буду теперь жить дни и ночи», и должен буду прятать ее от всех на свете. Они попрощались с ним, и он должен был глупо ухмыляться, раскланиваться и делать вид, прежде всего, перед нею, что он совершенно счастлив. А она, он видел, все равно понимала его притворство. Он остался один, чувствуя, что подвел ее при первой же трудности, и сердце его разрывалось между ужасом от того, что ему открылось, и страстным желанием быть с нею все равно, чего бы это ни стоило. Так завершился день их первого поцелуя, который, как он тогда подумал, отдал ее ему безраздельно. Он сел на скамью против казино. Ни огни, ни люди, входившие в игорные залы и выходившие обратно, ни даже музыка цыганского оркестра не развлекали его. Неужели и суток еще не прошло, как он подобрал ее платок вон там, совсем близко отсюда? За эти 24 часа он, кажется, пережил все чувства, какие способен испытывать человек. И на всем свете ни с одной живой душой он не мог бы теперь поделиться своим гоем, даже с нею, потому что от нее, прежде всего, он должен скрывать, как он несчастен. Так вот она, преступная любовь, как ее называют, одиночество и страдание. Неревность, ибо ее сердце принадлежит ему, но потрясение и ярость, ужас нескончаемая одинокая мука, и никто на свете, даже если бы знал, не вздохнул бы, не пожалел бы его. Что же, может, и в самом деле существует, как думали древние, демон, которому любо играть людьми, как люди иной раз играют с козявкой, а под конец возьмут и раздавят ее ногой. Он встал и пошел к вокзалу. Вот скамейка, на которой сидела она, когда он увидел ее сегодня утром. Тогда звёзды на путях своих благоприятствовали им, но на радость ли этого он теперь не знал. На скамейке еще валялись раздавленные и рассыпанные ею ягоды мастикового дерева. Он сломал еще одну веточку и растер ягоды между ладоней. Их запах был словно призрак тех минут, когда ее рука лежала на скамейке, касаясь его руки. Звезды на путях своих, на радость ли, на горе».